Час ночи, с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую крохочущую скорость, пыше красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на пост Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари —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 что даже Тальберг расстроился.